Глава 33 К Морли я вернулся как раз вовремя, чтобы разбудить плоскомордого. Мгновение спустя появился Дотс в сопровождении своих орлов, кровососа, сажи и рохли. Кроме того, с ними были две незнакомые личности, о которых я, впрочем, много слышал. Краск и Садлер. Профессиональный убийцы, стоящие на службе у учёта Кондакью. Родились они людьми, но затем, не дожидаясь, пока умрут, Их забальзамировали и превратили в зомби. «Какого дьявола ты их привёл?» – процедил я. «Кстати сказать, краски Садлер тоже не слишком обрадовались, увидев нас плоскомордом». «Уймись, Гаррит», – отозвался Морли. «Или ступай, лови своего красавчика в одиночку». Я прикусил язык. «Расклад такой», – продолжал Морли. «Красавчик обитает в городе гоблинов, заправляет там всеми делами». Но гоблины не сильно огорчатся, если вдруг обнаружится, что красавчик пропал. На пару со своим лучшим дружком скретли. Он нужен не только тебе, Гарит, он нужен чодо нам помогут. Но за это мы должны сразу передать красавчика Чёду. Потом ты составишь список вопросов, которые тебя интересуют, а Чёду добьётся ответов. — Замечательно, Морли, просто замечательно. Я буквально кипел от злости, но у меня хватило ума замолчать. Морли посмотрел в мою сторону и пожал плечами. Я понял, что он хотел сказать, но отсюда вовсе не следовало, что мне это понравилось. Плоскомордый совладал с собой быстрее меня. Он переплел пальцы, выгнул их так, что хрустнули суставы и произнес. «Ко всему можно привыкнуть, Гарет. Думаю, не стоит терять времени». Он направился к двери. «Погоди», — сказал Морли, — «ты же идешь не на прогулку с подружкой». Он обошел свой стол, поводил рукой. Часть стены отъехала в сторону, явив взгляду арсенал, подобного которому я не видел с тех пор, как отслужил в армии. Плоскомордый поглядел на оружие и покачал головой, не в силах каким-либо иным способом выразить охватившее его изумление. Потом вместе с головорезами Морли принялся вооружаться. Краски Садлер принесли оружие с собой. Я тоже проявил подобную предусмотрительность. Мне казалось, что всё в порядке, однако кислая гримаса Морли опрокинула мою уверенность. Я выбрал длинные нож и штучку вроде той, что дамы, которые на деле дамами не являются, носят на подвязках. Физиономия Морли оставалась по-прежнему кислой, однако никак иначе он мой выбор не прокомментировал. Вообще-то я любому оружию предпочитаю свою трость. Вдобавок у меня был подарок ведьмы. Мы спустились вниз. Ребята Морли впереди, громилые чудо сзади. Бдительные взоры обшарили залу столь поздний или ранний час в заведении оставались лишь те, кто находился с Морли в приятельских отношениях. Насчет их можно было не беспокоиться. Когда мы проходили мимо стойки, бармен поманил Дотса к себе. Морли пошептался с ним. «Потом тогда у нас у двери на улицу, до которой меня преследовал Пиготта». Последние новости. Корабль Владычицы Бурь в сумерках бросил якорь в двадцати милях от города. «Значит, она прибудет завтра днём». «Пожалуй, попозже. Ветер-то встречный». Это следовало обдумать. На улице нас поджидал огромный черный экипаж, запряженный четверка лошадей. С высоты двадцати футов нам охмыльнулись двое верзил с блестевшими в темноте глазами и клыками. «Привет, мужики!» Гроли, наполовину тролли, наполовину гоблины, жестокие существа с зеленой кожей, куда более опасные, чем стадо кромовых ящеров. Этих двоих я знал. В свое время мне пришлось отправиться в контакт за женщиной, которая унаследовала крупную сумму. Путешествие меня сопровождали трое гролей. Один погиб, двое уцелели. Несмотря на то, что нам довелось много пережить вместе, я не знал, могу ли я доверять этой парочке. Имена у них были под стать. Как проклятие. Дорис и Марша. Так сказать, подстраховка. Заметил Морли. Ты полагаешь, я свалил дурака, прихватив Садлера с краском? Нет. Я думаю, ты думаешь, что наша прогулка поможет тебе избавиться от долгов? Надеюсь, ты окажешься прав». «Гарри, ты законченный циник. И вообще подозрительная личность. С кем поведёшься?» Ребята Морли забрались в клуб экипажа. Плоскомордый последовал за ними. Садлер с краском уселись на облучок и напилили на себе высокие шляпы и чёрные плащи, какие носят возницы и охранники. У каждого под рукой имелся арбалет». Подобное снаряжение необходимо для тех, кто достаточно богат, чтобы ездить в экипаже по ночному танферу, но недостаточно могущественен, чтобы украсить дверцы экипажа чем-нибудь вроде герба владычицы бури. Большинство аристократов разъезжают в сопровождении эскорта. Нас сопровождали Гролли, помахивающие своими издубленным оружием, дубинками в дюжину футов длиной, для меня, к примеру, совершенно неподъемными. Мы с Морли забрались внутрь. Дотс высунулся в окно и велел краску трогать. Экипаж покатил в ночь. Полагаю, у тебя есть план? Поинтересовался я. Спрашиваешь. Между прочим, я еще и поэтому обратился к Чеду. Его парни знают логово красавчика, а я там никогда не был. Да это тоже. Я фыркнул. Остаток пути прошел молчание.